«Посмотрите сюда!» — предложил Арнольд и набрал на клавиатуре. Дисплей мигнул, и текст на нем изменился. Малдон обернулся к окну. «Смотрите! По всему парку стали загораться большие кварцевые лампы. Все кинулись к окнам. Наконец-то!» — воскликнул Арнольд. Дженнару поинтересовался. Значит, и электрозащита...» тоже включилась. «Еще бы», — ответил Арнольд. «Через несколько секунд система выйдет на полную мощность, потому что защитные ограждения тянутся на полсотни миль, и генератор должен подзарядить конденсаторы вдоль всех границ. Уже через полминуты мы опять станем хозяевами положения». Арнольд кивнул в сторону застекленной электрифицированной карты парка. «На карте» Зазмеились отходящие от электростанции ярко-красные линии. Они разбегались по всему парку, показывая включенные участки электрозащиты. «Датчики движения тоже заработают», — уточнил Дженнаро. «Да, и они тоже. Компьютеру для подсчета потребуется несколько минут. Главное, что все уже работает», — ликовал Арнольд. «Еще только половина десятого, а мы сумели все наладить». Грант открыл глаза. Яркий голубой свет сквозил через решетчатые ворота. Кварцевые лампы. Значит, есть электричество. А усталостью он взглянул на часы. Только половина десятого. Он проспал совсем недолго. «Пожалуй, стоит поспать еще чуть-чуть», — решил Грант. «А потом надо будет выйти к датчику движения и начать ходить перед ним взад и вперед. На контрольном посту его заметят и пришлют за ним и за детьми машину». Он попросит Арнольда связаться с обслуживающим судном. К полуночи все уладится, и ночевать они будут в гостинице в своих постелях. Так он и сделает. Через пару минут Грант зевнул и снова закрыл глаза. «Не так уж и плохо», — заявил Арнольд, разглядывая висящую в помещении контрольного поста карту, расцвеченную разноцветными огоньками. «Только три разрыва на весь парк». «Гораздо лучше, чем я ожидал». «Три разрыва?» переспросил Дженнаро. «Система управления автоматически отключает секции заграждения, где произошло короткое замыкание», объяснил Арнольд. «Вот большой разрыв в двенадцатом секторе около главной трассы. Это там, где Рекс снес ограду», вмешался Малдун. «Да, именно там. И еще в одиннадцатом секторе, рядом с подсобными службами на участке... «Завроподов, ящероногих динозавров». «Но почему отключилась эта секция?» — удивился Дженнаро. «Бог его знает. Может, из-за грозы, а может, дерево упало?» «Подождем немного, посмотрим, что покажут мониторы». «Третий обрыв. Около реки. Тоже непонятно, что там приключилось». Дженнаро увидел, что на карте появились новые обозначения. По ней разбежались зеленые цифры и точки. А это что?» Это наши зверюшки. Включились датчики движения, и компьютер теперь определяет местоположение животных в парке и всех остальных тоже. Дженаро уставился в карту. То есть Гранта и детишек. Да, мы подняли предел пересчета до четырех сотен. Тогда, если они будут передвигаться, датчики сочтут их за добавочных животных, объяснил Арнольд, и, посмотрев на карту, Заметил, но пока я лишних животных не вижу. «Почему это так долго тянется?» «Поймите, мистер Дженнаро, датчики регистрируют множество посторонних движений, ветви колышутся под ветром, птицы летают и так далее и тому подобное. Компьютер должен отбросить все фоновые движения. На это нужно...» «Ага, все, подсчет окончен». Дженнаро почти закричал. «Вы видите детей?» Арнольд обернулся и взглянул на карту. «Нет, сейчас на карте нет дополнительной информации. Все, что здесь имеется, это динозавры. Может быть, дети сидят на дереве или укрылись в каком-то месте, где мы не в состоянии их увидеть? Пока не следует беспокоиться. Несколько животных тоже не обнаружены, в том числе и взрослый тиранозавр. Вероятно, он где-то спит и, разумеется, не движется. Люди тоже могут спать». «Мы пока не имеем информации», — Малдун кивнул. «Давайте-ка лучше займемся делом. Мы должны восстановить ограждение и вернуть животных на свои территории. Компьютер показывает, что у нас пять зверюк разгуливают не там, где им полагается находиться. Я возьму с собой ремонтную бригаду». Арнольд повернулся к Дженнаро. «Если вы не против...» то присмотрите пока за доктором Малкольмом. Передайте доктору Хардингу, что примерно через час он понадобится Малдуну. Ему нужно будет присмотреть за перевозкой динозавров. И я хотел бы обратить внимание мистера Хаммонда на то, что мы приступаем к заключительному этапу устранения последствий случившегося». Дженнаро прошел через железные ворота и приблизился к центральному входу в гостиницу «Сафари». Там он повстречался с Элли Сеттлер. Она шла по коридору, неся кастрюлю с горячей водой и полотенцем. «В том конце коридора кухня», — сообщила она. «Мы там греем воду для перевязок». «Как он?» — спросил Дженнаро. «На удивление, хорошо». Дойдя вместе с Элли до номера Малкольма, Дженнаро неожиданно услышал смех. Математик лежал на спине, Хардинг ставил ему капельницу. А второй ему отвечает: "Скажу тебе честно, Бил, мне это не понравилось, и я вернулся за туалетной бумагой". Хардинг рассмеялся. "Неплохо, да?" спросил Малкольм. "О, мистер Дженнаро, видите, как бывает: пытаешься взять ситуацию в свои руки, а в результате с ногами из рук вон плохо". Дженнаро осторожно приблизился. Хардинг сказал: Он получил достаточно большую дозу морфина. «А я считаю, что недостаточно большую», — возразил Малкольм. «О, Боже, он пытается сэкономить на лекарствах. Ну как, вы нашли остальных?» «Пока нет», — ответил Дженнаро, «но я рад вас видеть в хорошем настроении». А в каком еще я могу быть настроении с открытым переломом голени? Тем более, что он явно инфицирован и рано уже подванивает. Но я всегда говорил, что пока человек не утратил чувство юмора, Дженнаро улыбнулся. Вы помните, что случилось? Конечно, помню. Неужели вы думаете, так легко позабыть, как тебя грызет тиранозаврекс? Рекс? «Уж будьте уверены, вы бы запомнили это до конца своих дней. В моем случае сей срок может быть, увы, весьма недолгим, но пока, да, я помню». Малкольм рассказал, как он бежал под дождем, стараясь оказаться подальше от электромобиля, и как за ним погнался тиранозавр. «Это была моя роковая ошибка. Он был слишком близко». Но я запаниковал, короче, он схватил меня зубами. «За какое место?» — спросил Дженнаро. «За грудь!» — ответил Малкольм и задрал рубаху. Широким полукругом от плеча к пупку протянулся ряд глубоких ссадин. Он поднял меня в воздух, основательно встряхнул и швырнул на землю. До этого момента со мной все было более или менее в порядке, не считая жуткого испуга. Упав, я сломал ногу. Укус по сравнению с этим сущий пустяк. Малкольм вздохнул. Относительный, конечно. Хардинг объяснил. У многих крупных хищников сравнительно слабые челюсти. Главная сила у них в шейных мышцах. Челюстями хищник только удерживает жертву, а... Мощная шея позволяет ему повалить животное на землю и разорвать на куски. Что же касается мелких зверюшек типа доктора Малкольма, то их зачастую просто потрясут и бросают. «Боюсь, что он прав», — подтвердил Малкольм. «Вряд ли бы я выжил, если бы этот здоровяк занялся мной всерьез. По правде говоря, он напал на меня несколько неуклюже, словно... не привык атаковать что-то по размеру меньше автомобиля или небольшого домика. Вы думаете, он напал на вас для проформы? Мне больно это признавать, но, в отличие от меня, он отнесся к всей процедуре без должного внимания. Но ведь он весит восемь тонн, а я чуть поменьше. Дженнаро повернулся к Хардингу и сообщил, Они собираются ремонтировать ограждение. Арнольд сказал, что вы должны помочь Малдуну вернуть животных по местам. Сделаем, откликнулся Хардинг. В таком случае, оставьте мне доктора Сетлера и ампулу морфина, предложил Малкольм. И тогда эффект Малкольма здесь не проявится. Что это за эффект Малкольма? — удивился Дженнаро. «Скромность не позволяет мне подробно описывать феномен, названный моим именем». С этими словами Малкольм зевнул и закрыл глаза. Через мгновение он уже спал. Элли вместе с Дженнаро вышла в коридор. «Не обольщайтесь насчет его состояния», — сказала она. «У него нервы на пределе». «Когда прилетит вертолет?» «Вертолет?» Ему необходимо прооперировать ногу. Убедитесь, что начальство вызовет вертолет. Малкольма, надо вывести с острова. Парк. Портативный генератор затрещал, и ракача заработал. Замигали кварцевые лампы на телескопических опорах. Малдун слышал нежное журчание реки в нескольких ярдах к северу от себя». Он обернулся к ремонтному фургончику и увидел, что из него вышел рабочий с большой электропилой. «Нет-нет, Карлос», — сказал Малдун, — «неси веревки, не нужно его пилить». Он вновь посмотрел на ограждение. Поврежденную секцию ограждения отыскали с трудом. Небольшое деревце протокарпус навалилось на ограду. Протокарпусы здесь посадили, чтобы их перистые ветви замаскировывали заграждение. Но это деревце поддерживалось неизолированными проволочными растяжками с металлическими креплениями. Во время грозы растяжки лопнули и, попав на защитное ограждение, вызвали короткое замыкание. Этого, разумеется, не случилось бы, если бы озеленители использовали растяжки, покрытые пластиком, и керамические крепления. Однако факт оставался фактом. В любом случае работы было немного — выпрямить деревце, убрать металлические крепления и поставить метку, чтобы утром озеленители сделали подпорку. Всех трудов минут на двадцать. Кратковременность работы радовала Малдуна. Он помнил, что дилофазавры всегда держались неподалеку от реки, и хотя рабочие были с ними по разные стороны ограды, Это их не спасло бы от плевка, ослепляющей слюной. Подошел один из рабочих, Рамон. Сеньор Малдун», — сказал он, — «вы видели огоньки?» Рамон показал на восток, в сторону джунглей. «Я заметил их, когда мы уходили. Свет очень слабый, вы видите его? Похоже на автомобильные фары, только они не движутся». Малдун мельком взглянул туда, куда указывал рабочий. Скорее всего, это было какое-то вспомогательное освещение, ведь электричество уже было включено. Займемся этим позже, решил он, а пока давайте выпрямлять дерево. Арнольд пребывал в приподнятом настроении. Порядок в парке почти полностью восстановлен. Малдун чинит ограждение, Хеммонд.. отправился вместе с хардингом посмотреть как будут возвращать по местам разбежавшихся динозавров арнольд устал но был так доволен что даже мог проявить снисходительность по отношению к дженнаро вы интересовались эффектом малкольма спросил арнольд это вас что тревожит нет я спросил просто так из любопытства то есть вы хотите чтобы я вам объяснил в чем ян малкольм неправ да? «Совершенно верно». Арнольд закурил следующую сигарету. «Это не так-то просто понять. Я постараюсь». «Ну хорошо. Теория хаоса описывает нелинейные системы. Сейчас она стала очень общей теорией, приложимой для изучения всего чего угодно, от фондовой биржи до сердечных ритмов. Очень модная теория. Ее применяют к любой сложной системе, с непредсказуемым поведением, понятным? Да. Ян Малкольм известен среди математиков как специалист по теории хаоса. Он интересный собеседник и приятный человек. Его основное занятие, кроме ношения черной одежды, это компьютерное моделирование поведения сложных систем. Конец четвертой дорожки третьей кассеты Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.